Двенадцатая. Сабина поднималась на лифте на четвертый этаж здания БКА, где находился ее кабинет. Лишь в узкой кабине она заметила, как сильно ее волосы и одежда пропахли гарью. Глядя в зеркало, она поняла, почему вахтер на входе так ошарашенно на нее смотрел. Ее волосы склеились и лоснились от сажи. На лице были черные разводы, которые она еще сильнее размазала руками по лбу и щекам. Просто жуть. Двери лифта открылись, и Сабина прошагала в свой кабинет. Там она достала зарядку для ноутбука и мобильный, снова заперла дверь и направилась вниз по коридору. Дверь в кабинет Тины Мартинелли стояла на распашку. Внутри горел свет, но Сабина не заглянула в комнату, а торопливо проследовала мимо. Было половина одиннадцатого ночи, а в таком грязном виде ей не хотелось разговаривать с кем бы то ни было. Скорее домой, сунуть одежду в стиральную машину, а самой прыгнуть под душ, вставить в плеер-дивиди и навсегда стереть из памяти вид обугленных рук Анны Хагены и ее обожженного лица. «Что с тобой случилось? Ты дерьмово выглядишь?» Сабина остановилась и обернулась. Тина стояла в дверном проеме и смотрела ей вслед. «Первое место в конкурсе красоты тебе не занять». «Тебе тоже», — ответила Сабина. Тина носила пирсинг на губе и в носу. а её чёрные волосы торчали в разные стороны. К тому же она выглядела уставшей. «У меня был тяжелый день». «Это видно», — сказала Тина. «У меня тоже день был не лучше». «Расскажешь мне завтра. Спокойной ночи». «Там нечего рассказывать. Я была у Снейдера, но он отшил меня, как новичка в первый день работы в патрульной полиции». «Ты была у Снейдера?» Тина кивнула и неожиданно достала из-за спины бутылку бурбона. «Может, откроем и поговорим?» Она соблазнительно покачивала бутылкой в воздухе. «У меня в горле пересохло». Тина засмеялась. «Тем лучшим. Входи, я дам тебе влажные салфетки, чтобы ты вытерла свою страшную физиономию». И это говорила Тина со своим металлом на лице, бритыми и татуированными бровями и татуировкой в виде скорпиона и паутины на шее. В таком виде Тине разрешили работать в БКА лишь благодаря настойчивости Снейдера. и её незаурядным успехом в Академии. Сабина вошла в кабинет Тины, и ее коллега выдвинула ящик стола, который был полон мини-упаковок мыла и освежающих салфеток. Это я насобирала в прошлом году в самолетах и отелях. Сабина вытерла руки и лицо. «Ты воруешь? Этому ты тоже у Снайдера научилась? Нет, я всегда так делала». «И такие люди работают в БКА», — Сабина улыбнулась. «Ты когда-нибудь думала, что мы будем так много путешествовать?» «Нет, но я надеялась, что нам, по крайней мере, дадут просторные кабинеты». Тина открыла бутылку и налила Сабине и себе по полбокала. «За здоровье!» «За здоровье!» Сабина одним махом осушила свой бокал и смыла всю копоть, которая въелась ей в горло. «О, это...» На глазах у нее выступили слезы. Тина засмеялась. «Ещё?» Спасибо, не надо, прохрипела Сабина. Я часто вспоминаю время учебы в Академии, мечтательно произнесла Тина. Не поверишь, с кем я сегодня разговаривала? Со Снейдером, подколола ее Сабина. «Да, хитрюга, а до этого? С Майкснер. Она сейчас работает в дорожной полиции. Тина рассказала о своем разговоре с Майкснер, несчастном случае на автобане, раздавленном Ауде. труппе Геральда Рорбека, его убитом сыне, его СМС Снейдеру, загадочном разговоре с голландцем и его предупреждении отказаться от расследования. «Рорбек живет, жил в Визбадене», — исправилась Сабина после того, как Тина закончила рассказ. Что он делал в это время на автомагистрали в районе Буцбаха? Согласно его GPS-трекеру, он всю ночь разъезжал на машине. Несмотря на то... что этой же ночью застрелили его сына?» — спросила Сабина. «Возможно, именно поэтому», — размышляла Тина. «А теперь ты расскажи, почему выглядишь как трубачист? «Анна Хагна, наш преподаватель и коллега, покончила с собой в машине на железнодорожных путях. Автомобиль полностью выгорел, я случайно оказалась на месте происшествия, а потом еще час давала свидетельские показания полиции. Но многое я им просто не могла рассказать». Тина подняла бровь. «Например?» Сабина поведала о предположительном убийстве адвоката Катарины Хагне, таинственном телефонном разговоре обеих сестер, своем визите к Канне Хагне и еще раз во всех подробностях описала место происшествия на железнодорожных путях. путана, В переводе с итальянского «твою мать», выругалась Тина и налила себе еще по бокалу. «Двое коллег кончают жизнь самоубийством в один день». А накануне у обоих убили члена семьи — сына Рорбека и сестру Хаганы. «Совпадений не бывает», — хором сказали Тина и Сабина с голландским акцентом. Это предложение Снейдер вдалбливал им в голову на протяжении нескольких лет. «Кто или что может стоять за этим? Изощренный киллер, который доводит людей до самоубийства?» — предположила Сабина. «Маловероятно, но не исключено». пробормотала Тина. Рорбек один воспитывал ребенка, а его пятилетнего сына застрелили. Понимаю, почему ему не хотелось больше жить. Но с какой стати такая карьеристка, как Хагана, кончает с собой? У нее была образцовая карьера, высокая раскрываемость, к тому же она преподавала в академии. Что могло выбить такую женщину из колеи? Я тоже задаюсь этим вопросом. Сабина подумала о разговоре с гражданским мужем Хагена. Один лишь рак щитовидной железы не мог быть причиной. Конечно, это тяжелое заболевание, но тот, кто решительно шагал по жизни, не мог вот так внезапно сломаться, тем более при таких странных обстоятельствах. Возможно, смесь страха, тревоги, отчаяния, стресса и депрессии, и она просто не видела иного выхода, — размышляла Сабина. Но ведь Хагна всегда точно знала, чего хочет. В 19 лет она с отличием окончила школу, С первого раза выдержала вступительный экзамен в БКА, отучилась три года, начала работать комиссаром уголовной полиции в департаменте БКА по борьбе с наркотиками. Затем перешла в отдел, занимающийся расследованием сексуальных преступлений над несовершеннолетними. И... «Что?» — перебила ее Тина. «Когда она работала в департаменте по борьбе с наркотиками?» Сабина припомнила резюме хаганы «Полагаю, сразу после учебы, когда ей было чуть больше двадцати?» Тина вскочила и принялась рыться в бумагах на своем письменном столе. Черт меня, побери! Рорбек начал свою карьеру в том же департаменте!» «Ну и что многие там начинали? В каком отделе она была?» Сабина подумала. «РПН, если не ошибаюсь». «Как и Рорбек», — подтвердила Тина. «Кстати, что означает эта аббревиатура?» «Понятия не имею». «В любом случае...» Они были коллеги и знали друг друга уже давно. «Тина, я тебя умоляю. В БКА работает более пяти тысяч человек. Было бы совпадением, если...» «Да, сейчас», — перебила ее Тина. Но тогда сотрудников было еще не так много. Оба принадлежали к Старой Гвардии. Это были настоящие мастодонты, из которых мало уже кто здесь работает. Как и Снейтер. «Возможно, но нам это не поможет». Сабина посмотрела на распечатку СМС Рорбека Снайдеру, которая лежала на столе Тины. Она взяла лист и прочитала сообщение. «Прошлое настигает нас. 1 июня всех нас погубит», — пробормотала она. «Что должно было случиться 1 июня? Думаешь, он знал, что Хагана покончит собой? Может быть. Во всяком случае, Снайдер намекнул, что это как-то связано с прошлым». Сабина подумала. Когда именно застрелили сына Рорбека? Вчера около девяти вечера. А Катарину Хагену столкнулись с лестницей вчера в десять вечера, размышляла Сабина. Где именно жил Рорбек? На юге Визбадена. Тина назвала ей улицу. Подожди-ка, это не так далеко от дома Катарины Хагены. Она жила на брайтон штрасса к северо-западу от Майнца. Сабина схватила мобильный, открыла планировщик маршрутов и ввела данные. Их дома находятся недалеко друг от друга, в девяти минутах езды на машине. И что это означает? Один и тот же убийца нанес визит сначала Рорбеку, а затем Хагане? Возможно. Сабина закрыла программу, встала и напечатала СМС. Я запрошу данные по последним телефонным разговорам Анны Хаганы до ее столкновения с поездом. Это так просто? Когда у тебя есть нужные связи. Тина вопросительно посмотрела на нее. Сабина на секунду подняла взгляд. Марк Крюгера задела технической экспертизы. Он супер. А! воскликнула Тина. Похоже, что-то намечается. Сабина нахмурилась. Даже не думай. Она отправила сообщение. Так. Теперь мне нужно принять душ и выспаться. Поговорим завтра. А после я нанесу визит Снейдеру. Похоже, он что-то знает. Можешь не стараться. Вердомма, передразнила Тина его акцент. Он не сказал мне ни слова, кроме того, что я должна отказаться от расследования. Чего мы, разумеется, не сделаем. Сабина попыталась улыбнуться. Тина тоже поднялась. Конечно, мы раскроем эти преступления. И покажем Снейдеру, чему мы научились. Сабина и Тина ударили по рукам, затем Сабина направилась к двери. Спасибо за бурбон. Это подарок Снейдера на окончании академии. Сабина скривилась. Мне он подарил диктофон. все таки странный тип. Да, странный. Можно тебя кое о чем спросить? Сабине стало не по себе. По серьезному тону Тины она уже догадывалась, о чем пойдет речь. Конечно. Тина прочистила горло. Как это было, когда Снейдер застрелил того мужчину? Мы ведь уже говорили об этом. К тому же ты знаешь мои свидетельские показания? Ну, конечно, свидетельские показания. Тина посмотрела на нее взглядом, который говорил: Не надо меня дурачить. Затем продолжила полушепотом. У того типа правда было оружие? Или вы со Снейдером подкинули ему пистолет, чтобы все выглядело так, словно Снейдер действовал в целях самообороны? Что бы ты сейчас ответила на моем месте? Значит, подкинули. Сабина поняла по взгляду Тины, что та догадывалась о правде. Да, черт возьми. Все было не так, как я рассказала в суде. Но она ни за что и никому в этом не признается. Даже тени даже с пьяну и в безопасном непрослушиваемом помещении. На мгновение перед глазами Сабины снова возник угнетающий тесный зал в Висбаденском земельном суде. Она ощутила запах дерева, услышала бульканье батарей и увидела кафедру с судьями в черных мантиях, стенографистку, которая старательно печатала, стоических полицейских у выхода и прокурора, который занимался делом Снейдера. Помещение оказалось меньше, чем она предполагала, с темными паркетными полами и строгими белыми стенами, на которых висело лишь распятие. В окна светило полуденное солнце и отражалось в жестяных подоконниках. Снейдер сидел за столом. Он отвернул микрофон в сторону и наблюдал за происходящим своим орлиным взором. Как всегда, на нем был дизайнерский костюм и белоснежная рубашка с запонками. Несмотря на обязательное участие адвоката в процессе, Снейдер попросил разрешения самому представлять себя в суде. Суд согласился. Однако, посоветовавшись, все таки назначил ему государственного защитника, что Снейдера абсолютно не устраивало. Прокурор, внушительная фигура с седоватыми волосами, поднялся и обратился к председательствующим. В целях получения правдивых показаний считаю крайне необходимым приведение свидетельницы к присяге». «Вот это поворот!» Сердце у Сабины забилось быстрее. Она надеялась, что дело так далеко не зайдет, но прокурор во что бы то ни стало хотел поставить Снейдера на колени. Судья была согласна. «За лжесвидетельство. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы от года до 15 лет. Вам это ясно?» Сабина кивнула, затем поднялась и приняла присягу. «Сабина Немис, осознавая всю ответственность перед судом, клянетесь ли вы говорить правду, и только правду, и ничего не умалчивать?» Сабина пыталась не глотать и сохранять спокойствие. «Клянусь». После этого прокурор обратился к Сабине. «Опишите суду еще раз тот конкретный день и уточните». «Насколько вы уверены в достоверности своих воспоминаний? В своих показаниях ограничьтесь лишь тем, что вы лично видели или слышали». Сабина подумала и глубоко вздохнула. «Отступать уже поздно. Ты справишься. Ты в долгу перед Снейдером». В тот день, в ходе расследования так называемой «сказки о смерти», Мартен Снейдер и я планировали провести арест в кабинете директора. Причины уже известны суду. Задержанный не подчинялся, и дело дошло до словесной перепалки. В целях безопасности Снейдер вытащил служебное оружие, но не направил его на директора, которого мы хотели арестовать, а попытался его сначала образумить увещеваниями. Интуитивно Сабина изменила выбор слов, чтобы суд не воспринял ее показания как заученный текст. Где стоял директор во время спора? За письменным столом. Когда он сделал шаг к столу, я тоже вытащила пистолет, и приказала ему не двигаться. Как он отреагировал? Сердце Сабины билось, как сумасшедшее. Он наклонился и выдвинул ящик стола. Возможно ли, что он хотел достать сотовый телефон, чтобы позвонить адвокату? Причин я не знаю. Он нам не сказал. Но в ящике находился и смартфон. Возможно. Но, во-первых, я не могла этого знать. А, во-вторых, это было абсолютно неважно. потому что мы приказали ему не двигаться». «Но, может, он просто хотел позвонить», — продолжала прокурор. «Точно так же он мог схватить и пистолет, который лежал в ящике». «О котором вы тоже ничего не знали». «Правильно. Поэтому я еще раз приказала директору не двигаться, но он проигнорировал меня. Предупредительный выстрел Снейдера тоже не произвел на него никакого впечатления». «Понимаю». «Вы бы тоже выстрелили в этой ситуации?» «Да, обязательно». «Почему вы этого не сделали?» Сабина немного помедлила. Очевидно, что вопрос был ловушкой. Я держала палец на спусковом крючке, но Снейдер меня опередил. Прокурор кивнул, но было видно, что ответ его не удовлетворил. «Как, по вашему мнению, пистолет оказался в ящике?» «Это вы должны спросить у директора». «К сожалению, он мертв, Прокурор вздохнул. «А когда Снейдер выстрелил во второй раз?» «Когда директор вытащил руку из ящика и выпрямился». «Да. Баллистическая экспертиза показала, что директор стоял прямо во время выстрела», — согласился прокурор. «Вы заметили, держал ли директор в руке оружие?» «Нет, не успела. Его рука была скрыта монитором на письменном столе, а Снейдер уже выстрелил». «И вы бы тоже так поступили?» «Да». «Интересно. Потому что, как вы уже знаете, у директора в руке не было оружия». «Как я уже сказала, это было непонятно. А так как директор не подчинялся нашим приказам, мы исходили из того, что просто так он не сдастся». «Необходим ли был точный выстрел в голову? Разве выстрела в плечо было бы недостаточно?» Снейдер стоял слишком далеко. Я сомневаюсь, что с такого расстояния можно успеть прицелиться и попасть, тем более ввиду напряженной ситуации и спешки. Прокурор кивнул. Сабина была уверена, что он не верил ни одному ее слову. Вы и Снейдер не только коллеги, но и друзья, заявил он. Я бы назвала это скорее пактом, а не нападением, ответила Сабина, и краем глаза заметила, как бровь Снейдера на мгновение приподнялась. «У вас было впечатление, что в тот день Снейдер находился под влиянием алкоголя или наркотиков?» «Нет. В тот день он находился в ясном рассудке?» «Вы хотите сказать, что в другие дни во время исполнения им служебных обязанностей это не так? Отвечайте на мой вопрос». «Я не психолог», — пробурчала Сабина. «Но, насколько я могу судить, он находился в ясном рассудке и твердой памяти». Тогда почему ваши коллеги арестовали Мартона Снейдера после того смертельного выстрела? — Чтобы сохранить место преступления в первоначальном виде, в случае, если дело дойдет до обвинения и судебного разбирательства, а его действия самообороны будут поставлены под сомнение. — Именно, — злорадно заявил прокурор. — Я сомневаюсь в необходимости той самообороны и полагаю, что Мартон Снейдер совершил убийство в состоянии аффекта. «А пистолет в ящике стола», — вмешалась в разговор судья. «Он был зарегистрирован на имя директора». «Возможно, в ящике лежал только телефон», — заявил прокурор. После убийства Мартин Снейдер мог обыскать кабинет, найти пистолет в шкафу и подложить его в ящик. «Он не мог этого сделать», — запротестовала Сабина. «Я тут же арестовала Снейдера». На губах прокурора появилась фальшивая улыбка. «Действительно?» «Само собой разумеется. Почему я должна была молча наблюдать за мошенничеством и рисковать собственной карьерой и своим будущим?» «Да. Почему? А, возможно, это вы и подложили туда пистолет?» — предположил прокурор. «По какой причине я должна была производить какие-то махинации с уликами?» — возмущенно спросила Сабина, в то время как ее сердце билось все сильнее. «Чёрт!» «Возможно, потому что сами боялись обвинения. Или, может, вы просто наивная?» — парировал прокурор. Сабина фыркнула про себя, но ничего не сказала. «У вас есть еще вопросы?» — спросила судья. «Нет, спасибо». Прокурор сел на место. «А у вас, господин Снейдер?» «Непременно». Снейдер быстро переговорил со своим защитником, Затем сделал глоток чая из термоса, который стоял на его столе, и поднялся. До первых рядов донесся аромат ванильного чая. Сабина осталась стоять на своем месте. «Вы можете сесть», — сказал Снейдер и обратился к обвинителю. «Господин прокурор, насколько я вижу, мыслительные процессы обходят ваш разум стороной. Иначе невозможно объяснить, почему вы назвали Сабину Немес наивной». «Господин Снейдер, вы можете продолжать, но в зале суда я ожидаю от вас необходимого уважения», предупредила его судья. «Хорошо, если вы настаиваете». Снейдер кивнул. «Как вы уже знаете из служебного дела Сабины Немес, во время обучения в академии она получила высшие оценки по всем дисциплинам. Ее раскрываемость преступлений выше среднего. Она всегда действовала корректно и никогда не нарушала предписаний». Так что обвинения ее в трусливом или наивном поведении лишены всяких оснований. Поэтому я хотел бы критически взглянуть на сам мотив этого процесса. «Пожалуйста, переходите к сути», — торопила его судья. «Я прошу немного вашего терпения. Сейчас вы поймете, к чему я клоню», — сказал Снейдер. Насколько вы знаете из материалов дела, директор был обязан содержать трех своих бывших жен. «У одной из этих дам есть кузина, и она...» «Это не имеет никакого отношения к делу», — запротестовал прокурор. «Продолжайте», — невозмутимо обратилась к Снейдеру судья. Сабина подняла взгляд. «Сейчас будет интересно». «И эта кузина является женой...» «Я не понимаю, к чему все это?» — выкрикнул прокурор. «Является женой прокурора», — продолжил Снейдер. Таким образом, понятна попытка сохранить репутацию директора незапятнанной и представить его жертвой жестокого и невменяемого полицейского. Вероятно, Снейдеру пришлось изрядно покопаться, чтобы выяснить эти семейные связи и заинтересованность прокурора. На этом процесс лопнул, и суд больше никогда не ставил под сомнение показания Сабины. «Всё в порядке?» — спросила Тина. Сабина подняла глаза. На несколько мгновений она погрузилась в свои мысли, но теперь вернулась к реальности — в кабинет Тины в здании БКА. «Давай оставим эту тему, уже поздно», — сказала Сабина. «В принципе, меня это не касается. Я лишь хочу сказать тебе...» — Тина откашлялась. «Я бы поняла, если ты защищала Снейдера, потому что на твоём месте поступила бы точно так же». Она провела рукой по волосам. «О, черт! Театрально получилось!» «Спасибо!» Сабина открыла дверь и вышла в коридор. Вдруг она услышала полицейскую сирену и увидела в окно, как из подземного гаража БКА выехала колонна автомобилей с мигалками и помчалась по улице. «Ничего себе, как они торопятся!» Кое-где распахнулись двери, и несколько коллег побежали к лифту. «Что случилось?» — крикнула Тина. «Третья мировая война началась!» «Похоже, вы еще не слышали», — сказал пробегавший мимо мужчина. «Нет, а что такое? Ядерный удар?» Во время ужина со своим мужем и главным прокурором Диана Хэс покинула ресторан, спрыгнула с моста на железнодорожные рельсы и попала под поезд.